Она стояла, как в прошлом моём видении, спиной. Просто размытый силуэт, который с каждым моим шагом начал приобретать чёткость. «Разве такое возможно?» — подумалось мне. Женщина повернула лицо, и я вздрогнула от ласкового взгляда, почувствовав, как на глаза набегают непрошенные горячие слёзы. «Мама!» — мелькнула мысль. Вот теперь, когда увидела её, вспомнилось всё то, что заставило меня позабыть старая ведьма. Вся моя жизнь промелькнула перед глазами, А душа княгини Белевич подплыла ближе, чуть склонила на бок голову и посмотрела на меня с улыбкой. Сейчас она заговорит, догадалась с каким-то страхом и одновременно надеждой. Я видела её в последний раз так давно. Затем она умерла, а я позабыла о том, кем была на самом деле. Княгиня действительно заговорила. Она просто открывала рот, и я сперва не услышала её слов и даже остановилась, пытаясь объять тишину, и тишина ответила мне. Сначала её голос был словно шёпот ветра, затем стал сильнее, и вот уже зазвучал, разгоняя тишину света. «Доченька!» По телу прошла дрожь. Руки сами потянулись к матери, и усилием воли я отдёрнула их за мгновение до того, как прикоснулась к ней. «Надо идти», — сказала себе. «Роланд ждёт где-то там». Думала и чувствовала, что если сейчас ошибусь, второй попытки не будет. С трудом сдерживая слёзы, отвернулась от матери и пошла дальше.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 Ей стоило поторопиться с зельем перемещения. Варить его надо сутки, а затем ещё отстаивать в тёмном месте несколько часов. Но всё это неважно. Не впервой ведь. Время от времени ведьма спускалась в подвал. Садилась подле тела Ульяны и смотрела на неё, вливала в горло зелье, поддерживающие силы в теле, думая о том, что скоро сможет увидеть себя её глазами. «Осталось немного», — прошептала старуха и, не удержавшись, провела белыми пальцами по ноге молодой девушки.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 Она шагала, опасаясь, что рухнет и покатится по ковровой дорожке и изо всех сил цепляясь за молодую ведьму, понимая, что на самом деле цепляется не за неё, а за жизнь. Но вот и первый этаж остался за спиной, а следом спуск в подвал, ещё более утомительный, чем предыдущий, но они справились. Дорота открыла ведьме тяжёлую дверь, провела внутрь лаборатории и усадила за алхимический стол, подав с полки маленькую шкатулку, куда накануне старуха положила пусырёк живой водой.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 Запах жарящихся яиц наполнил воздух. Гражина ещё несколько мгновений простояла, глядя на мать, затем, резко повернувшись, отправилась будить отца и брата. Она нашла их спящими на лавках. Сперва растолкала старосту и, сев у его ног, дождалась, пока отец сонно сядет и посмотрит на неё ещё мутным после взором. «Что случилось?» — спросил он, бросив взгляд на запертые ставни, за которыми едва начал пробиваться серый свет зари.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 «Забыть о том, что мы не трогаем людей. Сделать для неё исключение и перегрызть ей глотку». «Грася!» — возмутился отец. «Что?» — улыбнулась дочь. «Ты считаешь, я не права?» И встала Славке хмуря брови. «Вы все мужчины одинаковые, а нас ещё называете глупыми». Сказав это, Грожина вышла из комнаты и направилась на кухню. Прихватив ведро, прошла мимо матери, делая вид, что не замечает женщину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 Я знала, что за помощь богини есть своя цена, и нам придётся её заплатить. «Я помогу вам обхитрить смерть», — произнесла женщина. «Я сама приказываю ей, но есть определённые правила, нарушить которые не в силах даже я». Мара посмотрела на ведьмака. «Ты отправишься назад без уля?» «Нет!» — почти крикнул он и вцепился в мои плечи, прижал к себе, рванул в груди, словно закрывая собой.